Глава 10 На автобазе секретарша была предупреждена. Потребовала у Саши паспорт. Переписала из него данные в большую толстую книгу. Учет водительского состава. Имя, отчество, фамилия, год рождения, образование. Саша ответил среднее. Попросила справку с последнего места работы. «Я вам уже говорил. Украли вместе со всеми документами». «Тогда укажите последнее место работы. Я туда напишу, они вышлют», — уклончиво ответил Саша. Секретарша задумалась, не могла допустить пропущенные графы. Все строчки в книге должны быть заполнены. «Когда пришлют справку, принесете ее мне. Обязательно». Она посмотрела в последнюю графу, адрес, и снова открыла паспорт. «У вас нет прописки. Я не имею права». Я думал... Мне предоставят общежитие. Секретарша встала, пошла к директору, вернулась. Мест в общежитии нет. Понятно. Не мытьем, так катаньем. Я сегодня сниму комнату, сказал Саша. Сдам паспорт на прописку и тогда сообщу адрес. Секретарша опять задумалась. Саша видел ее колебания. Есть повод не оформлять, но получен приказ оформить. И она не знает, что ей делать. «Поверьте мне», — сказал Саша, — «я вас не подведу. Я бы оставил вам паспорт в залог, но без паспорта не пропишут». Она помолчала. «Ну ладно, хорошо. Давайте ваш военный билет. Я еще не проходил военную службу». Она подняла на него глаза, встала и снова пошла в кабинет директора. Пробыла там дольше, чем в прошлый раз. На столе ее стоял телефон, параллельный с директорским, и по его треньканью Саша догадался, что директор кому-то звонит. Наконец секретарша вышла, с недовольным видом уселась за стол, придвинула к себе Сашин паспорт и поставила на нем прямоугольный штампик, принят на работу в автобазу номер один. «Как только пропишетесь, пойдете в горвоенкомат, встанете на военный учет, потом снова ко мне. А сейчас – «Идите к инженеру, скажите, что приказ будет сегодня». Леонида и на этот раз Саша нашел в кузовном цехе. Стоял в той же позе, прислонившись к стене. И Глеб все так же сидел на корточках на крыше автобуса с кистью в руках. «Привет!» — крикнул Глеб. Леонид молча кивнул и вопросительно посмотрел на Сашу. Саша вынул паспорт и показал печать. «Автобаза номер один». «Сегодня примешь машину». «Осмотрись, завтра в семь выйдешь». Глеб спрыгнул с автобуса, вытирая руки концами. Сказал, «Дорогуша, это дело надо обмыть. С тебя, Александр, бутылка». «Я готов». Пойдем к Людмиле или Ганне», — продолжал Глеб. «Лучше к Людке, посидим по-человечески». Договорились? Леонид повел Сашу к механику. Тот, важно, назвал свою фамилию. Хомутов. «Дашь ему 49-80», — приказал Леонид. Машина стояла под навесом. «Приглядись, потом акт подпишем. Сменщика пока нет, один поработаешь. Какого инструмента не хватает, скажи, добавлю». С этими словами Хомутов ушел. Сумка для инструмента лежала на месте, но оказалась пустой. Оставили только заводную ручку. И запасного колеса нет, и аккумулятор сел. Обо всем этом Саша доложил Хомутову. «Раскулачили, сволочи», — выругался Хомутов безнадзорное, вот и раскулачили. Он выписал требования на инструмент, запасное колесо, замену аккумулятора, телогрейку и брюки. На складе Саша сгреб в охапку старые замасленные телогрейку и брюки. Кое-где из дыр торчала вата. В кабине переоделся, поставил на место аккумулятор и запасное колесо. Завел мотор. Мотор работал хорошо. Проехал по двору, Скорости включались тоже хорошо, тормоза держали, ножной и ручной. Дел было много. Помыть машину, протереть замасленный мотор и все, что под капотом, добавить автол в двигатель, набить масленки солидолом, машина старая, запущенная, провозился до конца рабочего дня. Надо бы покрасить диски колес, но это в следующий раз. Саша работал с увлечением, документы в порядке, он легализован, Остается жилье, прописка. Но это не проблема. Настораживал военкомат. В институте изучали военное дело, проходили высшую вневойсковую подготовку, и всем, кто кончил институт, дали звание младших командиров, по нынешнему лейтенантов. Он тоже прошел военную подготовку, но звания не получил, и как обернется дело в военкомате, не знал. Поэтому военкомат торопиться не будет. Главные документы — Если придется отсюда смываться, то на новом месте не надо хлопотать о паспорте, он у него на руках, и отметка «С места работы есть». Не пойди он к Михайлову, ничего бы не вышло. Неужели Михайлов его помнит? В заявлении он написал свой московский адрес, Арбат 51. Или не обратил на это внимания, а просто внял логики заявления. Конституция гарантирует право на труд. И все-таки смелый человек. Саша вдруг вспомнил, как его зовут – Михаил Ефимович. И его референт, этот толстячок в полувоенной форме, приходил с ним на Арбат, где жили родители Михайлова. Наблюдал, как играет в шахматы Саша и Мотя, комментировал их игру. Мотя этого не любил, и когда толстяк как-то показал другой ход, Мотя смешал фигуры на доске «По подсказке не играю». Отец Моти и Михаила Ефимовича держал фотоателье в их же доме, но в середине 20-х годов закрыл его. И теперь Саша вспоминал, что он думал тогда об этом. Михаил Ефимович — крупный партийный работник, и ему, наверное, неудобно, что отец — кустарь. Кустари считались мелкобуржуазной прослойкой. На этом и кончались Сашины воспоминания об этой семье. Они уехали с Арбата. Да, еще, фамилия у них была другая. А Михайлов — это партийный псевдоним от имени Михаил. Из мастерской вышел Глеб в кожаной куртке на меху. «Такие носят летчики. В руках старый затасканный портфель. Закругляйся, дорогуша!» Саша собрал инструмент, в брезентовую сумку переоделся, сдал кладовщику телогрейку и штаны, инструменты. «Боишься сопруд? – спросил кладовщик. «Машина раскулаченная, привыкли с нее таскать», — объяснил Саша. Потом он и механик подписали акт о том, что Панкратов А.П. принял машину ЗИС номер 4980 в порядке и полностью укомплектованную. Хомутов подписал акт, не взглянув на машину. Если водитель не предъявляет претензий, так и смотреть нечего. Саша нашел Глеба в кабинете Леонида. «Идите потихоньку, я вас догоню», — сказал Леонид. Всю дорогу говорил Глеб. Саша слушал. Тебе, дорогуша, понравится в Калинине. Ты на Волге бывал когда-нибудь? Никогда не бывал. У меня рыбак знакомый есть. Летом съездим к нему с ночевкой. Встанем до восхода солнца, когда над рекой туман стелится. Такое увидишь, и помирать можно. Не рановато помирать. Согласен, подождем. Ты где живешь-то? Еще нигде. Надо снять комнату. Найдешь. Ты не знаешь, кто сдает. Черт его знает! Не интересовался, но поспрашиваю. «Будь, друг, сделай». «Обязательно, дорогуша, обязательно». Глеб оглянулся, не идет ли Леонид. «Давай-ка на другую сторону перейдем к магазину. В кафе водку не подают, только красное. С собой надо принести. Людка нам какое-нибудь ситро на стол поставит. Ну, сам понимаешь, гастроном, вот он. Сколько брать? Четыре мужика, значит, две бутылки усидим. Кто четвертый то Механик твой». «Хомутов, он для тебя, дорогуша, главный человек. У нас тут первое дело, ставь бутылку». Саша пошел в магазин. Вернулся с двумя пол-литрами в карманах пальто. «Давай сюда». Глеб положил бутылки в портфель. Появился Леонид. Все наладили?» «Порядок», — ответил Глеб. «А механик где?» Приползет. Они зашли в кафе, разделись. Гардеробщик, чедушный, с трясущимися руками, спившейся физиономией, был им знаком. И они ему были знакомы. Но внимание проявил только к Леониду. Повесил его пальто без номерка. Мол, ваше пальто, Леонид Петрович, мне известно. А Саше и Глебу дал по номерку. Глеб отправился в зал искать Люду. Вернулся. Пошли. В углу Люда готовила им столик. Улыбнулась Саше. «Все знаю, поздравляю» наклонилась к нему. «И у меня для тебя новость хорошая, потом скажу». Выпрямилась, поднесла карандаш к блокноту. «Принеси пока нарзан. Бокалы, понятно? А мы подумаем». Глеб просматривал меню. «Ну что, дорогие мои, милые, селедочка подойдет, Огурчики-корнишончики, верно я говорю? Отбивная. Знаем мы эту отбивную. У свиньи отбили, нам дали. Шницель? Это будет правильно». Саша, посмотри, ты хозяин. Саша взял отпечатанное на листочке бумаги меню. Может еще колбаску? Можно и колбаску. Подошла Люда, принесла бокалы, тарелки, ножи, вилки, две бутылки нарзана, предупредила: только поосторожнее. Саша заказал селедку с картошкой, колбасу вареную и шницель. На твои гуляют, а то ночьи же, ответил за него Глеб, на работу оформился. «Теперь квартиру ищет?» «Будет ему квартира». Загадочно улыбнулась Люда. «И квартиру обмоем», — заключил Глеб. «Ладно, Людмилочка, хоть ледчку дай, горит душа». «Вот и хомут идет, сказал Леонид. Подошел механик Хомутов. Сел на свободный стул, заговорил с Леонидом о машинах. «Надо их рассадить», — сказал Глеб. «Сейчас устроит производственное совещание». Леонид и Хамутов не обратили на его слова никакого внимания. Глеб подмигнул Саше и придвинулся к нему: Не умеет русский человек веселиться. Целый день на работе сидят, проблемы решают, а встретятся за рюмкой опять про работу толдычат. Уши вянут. У Хамутова этого, скажу тебе, дорогуша, мальчонка родился. А до этого 10 лет детей не было, и вдруг понесла жена. Хамутов с радости неделю не просыхал. «Так расскажи, как мальчонка гулькает, как мамкину сиську сосет, как он своей жене запузыривает, чтобы теперь девчонку родила». «Граждане!» — Глеб постучал вилкой о тарелку. «Отвлекитесь, выпьем под нарзанчик». Выпили. Глеб снова придвинулся к Саше. «Дорогуша, давай пари на бутылку, а хочешь на две и на три. Я тебе сейчас наперед распишу весь их разговор. Во-первых, буду ругать Прошкина». Во-вторых, будут ругать Прошкина. И в-третьих, будут ругать Прошкина, Директор вашего. Ты Хари его не видел? Увидишь. Леонид цапается с ним, как кошка с собакой. Он ни уха ни рыло. Заведовал пекарнями. Там у него пирожки разворовывали, ночью пекут, а утром пустые противни. Его сняли, кинули на автобазу. Тут машину не украдешь. Машина большая, пирожки маленькие. Куснул два раза и нет пирожка. «Правильно я говорю, Лёня?» Леонид что-то буркнул в ответ. А Лёне, конечно, обидно. Инженер, член партии, знает дело, а им командует чурбан. Я как-то зашел к нему в кабинет, смотрю, он голову поднял и воет, как собака на луну. Ей-богу, вот до чего его Прошкин довел.